Освящается Нику и Вики Пейдж, людям, которые умеют быть добрыми соседями и друзьями, стоит им только этого пожелать, и Дику и Пэт Кернелл, одним из немногих в Голливуде, кому удается владеть собственной душой и всегда принадлежать самим себе. Благодаря вам моя жизнь стала странной, но зато интересной. Часть первая. Герой, друг. Эпиграф. Мир реальный или ж грёзы? Всё в нём сон, полулож, радость, боль и угроза, всё иначе, чем ждёшь. Жизнь без цели, без смысла не рождается в мир. Мы находим ту искру, что зажёг наш кумир, или чёрный рок смерти насзывает на пир. Жизнь лишённая цели ослепляет, как дождь. Мы блуждаем в потёмках, в сердце холод и дрожь, или жаждою смерти обопряем свой нож. Книга печали 12 августа. Глава 1. Опасность неотвратимо приближалась. Он мог бы это почувствовать ещё до происшествия в супермаркете. Во сне его преследовала стая гигантских чёрных птиц, которые кружились над ним с пронзительным клёкотом и неистовым хлопаньем крыльев. Джим Айренхард бежал по полю, падал и снова бежал, пытаясь спастись от кривых, острых как скальпель клювов. Он проснулся весь в поту и долго не мог отдышаться. Затем, чувствуя, что ему не хватает воздуха, шаркающей походкой вышел на балкон, но к 9.30 термометр показывал 28 градусов. Ощущение удушья, с которым он проснулся, усилилось. Джим принял холодный душ, побрился и немного пришел в себя. В пустом холодильнике завалялся заплесневелый кусок пирога, цвет которого наводил на мысль о новом, особенно смертельным штаммом батулина, выведенным в лабораторных условиях, приходилось выбирать: умереть с голоду или открыть дверь и шагнуть в раскалённое августовское пекло. В знойной тиневе калифорнийского неба не видно было ни одной птицы. В отличие от тех бестий, что гнались за ним в ночном кошмаре, все они попрятались в кронах деревьев, и из густой листвы изредка доносился их негромкий щебет. Собаки, поджимая лапы, трусили по тротуару, Никто из случайных прохожих не усомнился бы в том, что на раскаленном бетоне можно поджарить яичницу. После легкого завтрака во дворике одного из кафе «Лагуны Бич» Джим откинулся на спинку стула совершенно обессиленный. Полбу катились крупные капли пота, а один из редких дней на побережье, когда все безжизненно, и с океана не дует даже самый слабый ветерок. Долгожданное спасение от жары он обрел вверх. В ближайшем супермаркете в зале работали кондиционеры, и струи холодного воздуха приятно освежали тело, продувая лёгкие брюки и тонкую майку. Джим стоял в кондитерском отделе и разглядывал пачку миндального печенья и шоколадную плитку, решая, какая покупка будет меньшим преступлением против диеты. И в это время начался приступ. Это не был приступ в обычном понимании, никаких конвульсий, судорог, пота или странных звуков, Джим просто повернулся к стоявшей рядом покупательнице и сказал: "Линия жизни". Та отступила на шаг и окинула его насторожённым взглядом: "Простите, что вы сказали?" Симпатичная женщина лет 30 в шортах и короткой блузке мужчины на таких заглядывается. Наверное, подумала, он пытается с ней познакомиться. "Хватит", приказал он себе. "Не бойся". По телу пробежала дрожь. Кондиционер тут был ни при чем. Внутри извивался скользкий, как угорь холод. Силы оставили его, ладонь разжалась, и пачка печенья шлепнулась на пол. Ему было неловко, но он ничего не мог с собой поделать и повторил линию жизни. — Извините, я не понимаю, — ответила женщина. Это случилось с ним уже в десятый раз, но он шепнул, — я сам не понимаю. Она сжала в руках коробку с ванильными пирожными, — точно собиралась швырнуть её джиму в лицо и пуститься бежать. Похоже, в голове у неё крутился один из газетных заголовков, вроде кровавая трагедия в супермаркете. Но покупательница была доброй самаритянкой и, несмотря на испуг, решилась спросить вам плохо. Должно быть, он стал совсем бледный, казалось, вся кровь отхлынула от лица. Ему захотелось успокоить женщину, и он попробовал улыбнуться. Вышло гримаса. Я, пожалуй, пойду. Оставив тележку с покупками, Джим неверной походкой пошёл к выходу. После прохлады супермаркета жара на улице оглушила. От мгновенной разницы температур у него перехватило дыхание. Горячий асфальт на автостоянке прилипал к подошвам. Солнечные лучи играли на стёклах, разлетались на тысячи зеркальных осколков, ударяясь о хромированные бамперы и решётки автомобилей. Он сел за руль и включил кондиционер, однако это не помогло. И после того, как его Форд выехал со стоянки и повернул в сторону Crown Valley Park, воздух в салоне машины оставался горячим, как в печке. Джим опустил боковое стекло. Сначала он не знал, куда едет, затем возникло неясное чувство, что следует вернуться домой. Это ощущение постепенно усиливалось и переросло в твёрдую уверенность. Ему во что бы то ни стало нужно попасть домой. Он ехал слишком быстро, шёл на рискованный обгон и снова вклинивался в поток машин. Такая езда была не в его привычках. Останови его сейчас полиция, Джим не смог бы объяснить, зачем эта спешка. Он этого и сам не знал. Казалось, невидимый дирижёр управлял каждым его движением, точно так же, как он сам управлял автомобилем. Джим снова приказал себе успокоиться, но страх держал его мёртвой хваткой. Наконец он въехал во двор своего дома в лагуне Нигель. Астроконечные тени пальмовых листьев на слепительной белой штукатурке были похожи на чёрные трещины, словно дом высох и раскололся на солнцепёке. Его красная черепичная крыша вздымалась в небо как пламя. Солнечные лучи, проникшие в спальню сквозь затемнённый стёк локон, освещали комнату красноватым светом. Медный отблеск лежал на белом покрывале, сливаясь с длинными полосами теней от полузакрытых ставень. Джим включил торшер, открыл шкаф, достал саквояж и только теперь понял, что уезжает и что ему нужно собрать вещи в дорогу. Он уложил на дно саквояжа бритву, зубную пасту, щетку, полотенце и сверху на всякий случай две смены одежды. Он не знал, куда едет и на сколько. Его рискованные путешествия или задания, бог знает, как их назвать, обычно были короткими, два-три дня, не больше. Джим задержался у шкафа, раздумывая, что, Не забыл ли он чего-нибудь? Впрочем, он рисковал своей жизнью, и каждая поездка могла стать последней, поэтому пара забытых или лишних вещей не играла никакой роли. Он захлопнул свой багаж и некоторое время смотрел на него в нерешительности, не зная, что делать дальше. Потом сказал: "На самолёт". Теперь он был в этом уверен. Дорога до аэропорта Джон Уэйн, расположенного на юго-восточной окраине Санта-Аны, заняла у него не более получаса. По пути в глаза бросились плакаты с призывом экономить воду, напоминание о том, что до того, как в Южную Калифорнию провели акведуки, здесь была настоящая пустыня. Жители сажали перед новыми белыми зданиями неприхотливые кактусы и траву. Зелёные посадки и чистые нарядные домики сменялись холмами, покрытыми бурой, выжженной солнцем травой. Одна единственная спичка в дрожащей руке маньяка, и трудно представить, что может произойти. Поток пассажиров на входе в центральное здание аэропорта не иссякал ни на минуту. Их черные, красные, желтые лица опровергали миф об апельсиновой стране, населенной одними протестантами англо-саксонского происхождения. В зале говорили на нескольких языках. Джим насчитал четыре, кроме английского, пока шел к табло отправления рейсов в Тихоокеанской авиакомпании — Его взгляд скользнул по колонке названий, высвеченных на мониторе, и замер на предпоследнем — Портленд, штат Орегон. Невидимая сила подтолкнула Джима к окошку билетной кассы. Рейс на Портленд через двадцать минут. Свободные места еще есть? Обратился он к молодому человеку за стойкой, чье чисто выбритое лицо и аккуратная униформа напомнили ему образцового служащего Диснейленда. Тот повернулся к экрану компьютера, спрашивая Вам повезло, осталось три места. Молодой человек взял протянутую ему кредитную карточку и стал оформлять билет. Джим с удивлением заметил, что уши у него проколоты. Достаточно большие отверстия в мочках говорили о том, что после работы кассир носит тяжёлые серьги. Молодой человек вернул кредитную карточку, при этом рукав его рубашки задрался, и Джим успел рассмотреть оскаленную пасть дракона на правом запястье. Яркая цветная татуировка покрывала всю руку. Кожа на костяшках пальцев была сбита, скорее всего, в драке. Джим отошел от кассы, размышляя, в каком мире живет этот служащий аэропорта после того, как снимает униформу. Похоже, парень был обычным панком. Самолет оторвался от земли и стал набирать высоту, уходя к югу. Безжалостное солнце слепило глаза. Затем они повернули на восток, пересекли береговую полосу и повернули на север. Огненный шар в иллюминаторе исчез и, и Джим видел только ослепительные блики на воде. Внизу покачивался океан, переливаясь в лучах солнца, как магма, текущая из отверстия в земной коре. Джим почувствовал, что невольно стискивает зубы, и перевел взгляд на свои руки. Побелевшие пальцы сжимали подлокотник кресла, так большая и испуганная птица цепляется когтями за ненадежную опору. Джим попробовал расслабиться. Полета он не боялся, но впереди его ждал Портленд, где притаилась смерть, готовая нанести коварный удар.